Февраль 1957 года. К трамвайным звонам зашёл со телефон на стене в конторке механосборочного цеха. Алло? Алло? Механосборочная? Начальник КБ у вас? С утра было, сейчас кто его знает. Пусть к директору бегёт. Алло? Алло, слышали? Пусть бегёт к директору. — Так где же я их возьму, милая? Ежели тут, а он, передадим, а ежели нет, ищите сами. Старший мастер, дядя Коля Лагунов, приткнул трубку обратно на аппарат, посмотрел вниз в цех. И первым делом увидел как раз начальника КБ. Он что-то говорил рабочим, размахивал руками и аж приплясывал как будто. Дядя Коля постучал было в стекло, но где там? Из цеха поднимался такой шум, какой помнился дядя Коле только на войне. когда работали одновременно артиллерия и авиация. Пулеметной дробью стрекотали пневматические молотки, гудел металл, громыхали трубы. Дядя Коля напялил засаленную кепочку с пуговкой, сунул за ремень рукавицы и по металлической лесенке стал спускаться в цех. На стене справа, так, чтобы всем было видно, висела сегодняшняя молния. «Товарищи, равняйтесь на токаря-расточника!» Медведева, выполнившего на трое суток раньше ответственный заказ для строителей атомного ледокола Ленин. "Сергей Ильич!" на ухо начальнику КБ прокричал дядя Коля. "Дой к директору, вызывают тебя". "Чего это?" "Да почём мне знать, телефонистка передала: "Посьб берёт ноги в руки и дой". Сергей Ильич пожал плечами. После воспаления лёгких, скрутившего его в начале зимы, он сильно похудел, пожелтел и осунулся. Лечился прямо, скажем, кое-как, в больницу ехать наотрез отказался, лежал дома. Из заводской столовой ему приносили еду, а из КБ синьки и чертежи, а он всё работал. Дельный оказался мужик, одобрительно подумал дядя Коля. Не болтун, не занощивый. Говорит понятно, перед рабочими не выделывается. Даром что инженеры в очках. В механосборочном цехе ударными темпами собирали пиро руля. Теперь работали даже по ночам при свете прожекторов. Впрочем, стапель тоже трудился без отдыха. Ходили слухи, что наводу ледокол спустят к концу советской конституции, то есть уже в декабре, а до спуска столько работы нужно поднять и осилить. Сергей Ильич договорил мне что-то неслышное мастерам, махнул рукой и помчался в конторку. Крутая железная лесенка далась ему с трудом. В квадратной комнате, где козлоноги письменный стол, пара стульев, жёсткий диван с исчерканной деревянной спинкой, он стёрнул с головы кепку, жадно попил из бочка. Кружка была пристёгнута к бочку железной цепочкой. Взялся за телефон и покрутил ручку. "Дайте-ка бы", попросил он барышню, облизывая солёные губы. Пока она соединяла, он думал, почему все телефонистки на свете зовутся барышнями. Давным-давно нет ни господ, ни рабов, все равны, все едины, а вот смешное слово барышня от чего-то прижилось, осталось. В КБ ответила какая-то девица. Сергей лич не разобрал, кто именно, и попросил Бориса Смирнова. "Это вы товарищ начальник?" протянула девица. — Вас из дирекции искали, и еще приглашение пришло в Дом культуры. — Зачем искали? — спросил начальник. — Так ведь приглашение, — удивилась девица, — на бал в честь Международного женского дня 8 марта. В трубке произошло какое-то движение, послышались удаленные звуки, похожие на возмущенные хрюканье, и Борис Смирнов сказал солидно. — У аппарата. — Боря, бери ноги в руки. — Боря. Повторяя дяде Коле, распорядился Сергей Ильич: "Идуй в механосборочный. Меня директор вызывает, а тут сборку приводов рулевой машины начали". "Да срочно", ахнул Боря. Сергей Ильич ничего не ответил. Как бы много сделала для того, чтобы сборка началась досрочно, с опережением графика. Это было очень важно. Это звучало как заклинание. "Идём с опережением графика". Ледокол будет сдан в срок или даже раньше, самый мощный, первый в мире. Нужно сделать всё, чтобы не упустить это самое первенство, не отдать его буржуям и капиталистам. Показать всему миру, как мы сильны, умны и ловки. Мы победителями вернулись из Европы. Мы растоптали фашизм. Нам по плечу любое дело. Боря, главное, чтобы раму начали варить в горизонтальном положении. приказал Сергей Ильич. Начальник цеха знает, и дядя Коля тоже, но ты посматривай. Есть, Сергей Ири, сделаем, не беспокойтесь. За Бориса Смирнова теперь и вправду можно не беспокоиться. Он схватывал на лету, быстро ориентировался в любой ситуации, мог на коленке посчитать любой прогиб. А осенью ныл, домой просился, сокрушался, что ничего не умеет. Чуть было не дезертировал с трудового фронта. Когда Сергей Ильич забежал на крыльцо завода управления, мимо него понесли лоток с пышками, должно быть, в буфет. Пышки ничем не прикрыты, пахли так, что у начальника КАБ помутилось в голове. Он попытался вспомнить, когда ел в последний раз, и вышло, что вчера в обед, когда удалось вырваться в столовую. Думал у него было шаром, покати, даже чай тот вышел. — Жениться тебе нужно, батюшка, вот что, — говорила соседка Марья Мартыновна, приходившая к нему постирать и протереть полы. — Гляди на что ты похож стал, и сох весь, рожа желтая, прям чистый японца. Найди себе женщину, подходящую, работящую, сноровистую, пусть смотрит за тобой, а то сгоришь ты совсем на работе своей. Мысль о женитьбе на работящей и сноровистой женщине которая станет за ним смотреть, нагоняла на Сергея Ильича тоску и ужас. Он сразу вспоминал о своих московских делах, которые так и не были решены, и на душе начинали скрести кошки. Влеком лотком вспышками, как невидимым арканом, Сергей Ильич зашел в буфет. Директор подождет еще пять минут. И стал около прилавка. — С добу не отпускаем, не стойте, — сообщила буфетчица несколько даже злорадно. — Калькуляцию не прислали. — Да вы возьмите вот пятерку, — жалобно попросил Сергей Ильич, — если что, я потом еще занесу. — Да что вы мне суетте, — возмутилась буфетчица. — Это сколько ж вам на пятерку надо? Весь лоток? — Одну, — Сергей Ильич проглотил голодную слюну. — Всего одну очень хочется есть, — буфетчица пожаловала плечами. Сергей Ильич повернулся и пошел. Она догнала его у самой лестницы и сунула в руку теплую пышку. — На уж! — сказала она. — Толкайте меня на нарушение трудовой дисциплины и пятерку свою прибери! Сергей Ильич слопал пышку в три укуса, и так вкусно ему было! Так прекрасно она пахла ванилью и сдобой! Так хрустила на зубах тонкая слоеная корочка, так воздушно отрывалась... лёгкое пропечённое тесто. В кабинете директора он зашёл в самом радужном настроении, с сахарной пудрой на кончике носа и подбородке. Вызывали. Почему-то здесь был полный кворум: сам директор, партторг завода, партторг ЦК, начальник первого отдела Гицко, профорг и ещё какие-то дядьки. Присаживаюсь я. — Сергей Ильич, — пригласил директора удрученно. — Опаздываешь, как всегда. — Видимо, коммунистическая организация не научила своего члена быть пунктуальным, — заметил Гицко. Сергей Ильич быстро на него посмотрел, а потом обвел взглядом остальных. Все смотрели кто куда, но мимо него. — Все понятно, — подумал начальник КБ. — Все ясно. Самое легкое — выговор с занесением. Самое страшное исключение из партии крест на всей жизни, не смываемое пятно. Хорошо, что уже лет 10, как не сажают, а то подумал бы арест. Только вот за что? Так вот, начал директор с тоской. У нас тут такое дело. Да вы курите, товарищи, курите. Значит, дело у нас. Товарищ Гидско доложит. А мы, товарищи, так сказать, должны решить, что дальше ждать. Выносить вопрос на портбюро или погодить? — Как же не выносить? — удивился Гицко. — Я настаиваю на вынесении, и мне вообще до конца непонятна суть нашего здесь собрания. Вина товарища начальника конструкторского бюро совершенно очевидна, я бы сказал, доказана. — Моя вина? — спросил Сергей Ильич. — Ваша, ваша, гражданин. — Товарищем вас называть не хочется. — Да что ж вы <смех> уж так-то, — вступил Порторг, — сразу в дамки. — Послушаем, обсудим. — Да ты присядь, присядь, Сергей Ильич, и кури, вот папиросы. Товарищ Гицко, пожалуйста. Товарищ Гицко придвинул к себе сразу несколько папок, и Сергей Ильич мимолетно удивился, что его жизнь, такая простая и понятная, требует сразу нескольких папок, в одну не помещается. Значит, такое дело, товарищи. Гитско прочистил горло. Начальник нашего конструкторского бюро допускает такие ошибки и промахи, о которых даже странно думать, что они делаются случайно. Я глубоко убеждён, что мы должны в партийном порядке поставить вопрос о его, скажем, прямо некомпетентности или же о намеренном желании задержать строительство ледокола. Вот цена, выговорил председатель правкома с изумлением. Все же с тех же 37 года прошло 20 лет. Немного подзабылись, процесс и о вредителях отступил страх, легче стало дышать, и вдруг так душно стало в просторном директорском кабинете от слов начальника первого отдела, душно и тесно, как в тюремной камере. Я вот тут собрал некоторые данные, товарищи, продолжал тот. Да вы всё и без меня это знаете. И именно вот этот самый гражданин, коммунист, прошу об этом помнить, предложил минувшей зимой сборку и сварку стыков фор и ахтерштей в ней непосредственно на нашем заводе. Хотя техническим заданием это было не предусмотрено. Грецко обвел присутствующих глазами. Именно он настоял на том, чтобы конструкции собирались здесь. Именно он выгораживал железнодорожных товарищей. которые не смогли обеспечить доставку уже собранных конструкций. — Так, а ведь за милую душу собрали? — опять встрял председатель правкома. — И государственных денег сэкономили аж под 200 тысяч, — поддержал директор завода. — Две недели в три смены работали. Сергей Ильич посмотрел на обоих с благодарностью. Он как-то не ожидал, что его будут защищать. Почему-то он был уверен, что его сдадут без боя. — Экономия — это хорошо, — бодро согласился начальник первого отдела. — Но наше государство не так уж бедно, как, возможно, это видится Сергею Ильичу. Или, может быть, как ему мечтается. И вполне может позволить себе расходы на такой гигант, который сейчас возводится здесь, на Адмиралтейском заводе. Сергей Ильич очень старался не слушать и не возражать. Просто изо всех сил старался. Он знал, что от возражений будет только хуже. Самое главное молчать. Начни он защищаться, и дело кончится рукоприкладством, безобразием и нарядом милиции. Тем не менее, в процессе сборки в металле была обнаружена трещина. Что это, если не вопиющее нарушение технологий? Порча такого дорогого металла. Позвольте, так ведь металл с трещиной из производства пришёл, прогудел профорк. Это не наш брак, это летейного производство брак. Мы же тогда целое расследование проделали. А если мы ошиблись? Гидско поднялся, опёрся кулаками о стол и перегнулся к директору. Что если брака удалось бы избежать? Если бы детали собирались как должно, в положенном месте. Да не могли мы их собрать в положенном месте, они по желески не проходит, не габарит. Это ещё большой вопрос, на который мы потребуем ответа. И тоже в партийном порядке будет созвана комиссия, которая проведёт соответствующую работу, и действия Сергея Ильича будут со всех сторон рассмотрены и оценены. Сергей Ильич приблизил губы, почувствовал сладость сахарной пудры и вспомнил, как был счастлив 15 минут назад. когда прибежал из механо-сборочного, где работы шли полным ходом, да еще получил свежую пышку. Как он был счастлив. Тогда, давно, пятнадцать минут назад. — Так ведь трещину-то заварили, — напомнил Порторг. — Силаев сам варил, я помню. Потом лаборатория проверяла прочность, отменная, словно и не было трещины вовсе. — Товарищи, я удивляюсь вашему легкомыслию, — горячо перебил Гицко. Вы позопыли в уроки, которые были нам преподаны в разгар борьбы с троцкистами и прочей нечистью. Стоит только дать слабину, и враг попользуется этим. Они полезют из всех щелей, те, кто желает, чтобы советская власть ослабела, выпустила из рук передовое знамя коммунизма. Сергей Ильич замычал беззвучно. Какое отношение этот человек, этот разговор имеет к огромным и важным задачам? которое решает сейчас он, начальник КБ, вместе со всем заводом, вместе со всем народом. Вот кто на самом деле вредитель. Вдруг пришла ему в голову ужасная мысль. Вот кого хорошо бы засадить под замок. — Итак, я предлагаю следующее, — продолжал Гецко. — Создать комиссию и еще раз со всем вниманием Совсем тщанием проверить действия начальника конструкторского бюро. Имел ли он право игнорировать техническое задание и брать на себя функции, так сказать, руководителя производства? Были ли правы товарищи, поддержавшие его тогда? Был ли допущен брак, если бы штем не собирались по месту изготовления? Почему сразу после того, как было принято столь необдуманное Столь поспешное решение, начальник КБ сказался больным и провёл более недели в тёплой постельке вместо того, чтобы на месте руководить операцией, на которой он так настаивал. Портурк ЦК кивал в такт каждому вопросу, и гидско с каждым его кивком становился всё выше и внушительнее, а Сергей Ильич всё мельче, незаметнее. Когда гидско до говорил, Портурк кивнул опять. словно поставил точку. Все какое-то время молчали. Ну так, выговорил наконец Порторг ЦК. Ты, Сергей Ильич, ступай пока на своё рабочее место, а мы тут с товарищами подумаем, как теперь быть. Директор попытался возразить, но Порторг махнул рукой: "Ступай, ступай". Боря Смирнов, когда начальник изложил своим, зачем ему вызывали в дирекцию, да еще так срочно, сначала впал в онемение, а потом наоборот разорался. Хорошо, что в механосборочном было так шумно, что никто не слышал, что именно он орет. Дядя Коля Лагунов махнул Сергея Ильича рукой, двигая, мол, в конторку, там побалакаем. Боря все надрывался беззвучно, содрал с головы кепку и швырнул озим. — Ишь ты! — оценил дядя Коля, ткнул Смирнова в плечо и прокричал на ухо. — Давай за нами, Бориска! Шуруй, шуруй! Друг за другом они поднялись по железной лестнице, и дядя Коля плотно прикрыл за собой дверь. — Какого черта они выдумали? — набравший воздуха закричал Боря, видимо, с того места, на котором остановился. — Там брак был, литейный! Это каждый на заводе знает. Мы же его сами и варили, а потом проверяли, акт составляли, и все чики-чики. — Ты вот что, — сказал дядя Коля, — ты пока помолчи, Бориска. — А ты, Сергей Ильич, отвечай, чего этому сукину сыну от тебя надо? Сергей Ильич не сразу понял, о ком его спрашивает старый мастер. — Чего он тебе прицепился? Чёрт, к примеру, к главному инженеру не прицепился. На нём ответственности побольше, на главном-то. Может, и ему где дорогу перешёл? Кому? спросил Борис не доумев. Кому, Сергей Ильич, дорогу перешёл? Да гицке этой вашей. Кому-кому? Начальнику первого отдела, сердито сказал дядя Коля, полез в карман, выводил кисет, сложенную газету и стал сворачиваться на грудку. Вы что ж, маленькие, что ли, товарищи инженера? Не понимаете, что такие дела запросто так не делаются, и обвинения эти для чего-то нарочно выдумываются. Вот и спрашиваете, Сергей Елевич, где ты ему дорожку перешёл? Начальник КБ посмотрел на Борис Смирнова, словно искал у него поддержки, и признался: "Да я его раньше никогда и не видел, дядь Коля, ну, то есть видел, но, то есть увидел впервые, когда он на завод пришёл". Это дело так оставить нельзя. — снова горячо заговорил Боря. — Мы соберем комсомольское собрание и потребуем снятия всех обвинений. — Так еще они обвинили, — перебил дядя Коля. — Погоди ты со своим собранием. Вам все только на собраниях глотки драть. — Я должен работать, — сказал Сергей Ильич. — Участвовать в склоках у меня времени нету. — А как заставят? — Что заставят? — В склоках участвовать. А работу работать не дадут. Чего ты делать станешь? Мы должны защитить честное имя нашего товарища и руководителя. Да погоди ты, Бориска, опять перебил дядя Коля. Прежде помозговать надо. Тут-то какой-то подвох. Вот печенкой подвох чую. Кабы совсем того... Чего того? Кабы совсем плохо тебе не пришлось, Сергей Ильич. Закончил дядя Коля очень серьезно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ